Глава 9. Суббота. 28 февраля. После уроков. Первомайск. Улица Чкалова. Подведем итоги. Забубнил инструктор, шелестя исчерканными бумагами. Полное впечатление, что начальник отдела сверяет цифры отчетности. Светлана незаметно вздохнула украдкой оглядывая комсомольцев, сгрудившихся за длинным столом, укрытым скатертью темно-зеленого цвета, флагом бюрократов. Глаза у всех осоловелые, блестят, словно пуговичные. «Тягомотина!» «Скука пахнет пылью и старыми бумагами», — подумала девушка. «Ах, да чего же жалко, что Миши нет! При нем тут все оживало, появлялся смысл!» и угадывал из предназначение. Как он тогда сказал на самом первом заседании: "Ленинский зачет? Нафиг нам этот зачет! Делом надо заниматься, а не тетрадки кромсать". Мишу только-только выбрали комсоргом школы, и сразу будто свежим воздухом пахнуло, засквозило, утягивая одуряющую духоту. «Спортивный сектор, культурно-массовый сектор бубнил инструктор, горбясь над пожелтелыми ведомостями шуршавшими, как старый пергамент. То физорг, то культорг слегка вздрагивали, заслышав знакомые сочетания, и опять сникали, словно околдованные нудными чарами. Учебный сектор, трудовой сектор, пионерский сектор. — А ведь он совсем еще молодой! — поразилась вдруг Светлана, посматривая на освобожденного комсомольского работника. — прищавый даже! — толклись мысли в голове и на Алку боится смотреть, вот и гнется. Ну, Сима, нашел, кем Мишеньку заменить. всё на этом!» — промямлил инструктор, суетливо запихивая бумаги в потертый портфель и будто снял заклятие. Старшеклассники сразу ожили, шумно двигая стульями и голдя в манере первоклашек. Опасливо обойдя Аллу, освобожденный шмыгнул за дверь Обезродное возвысило строгий голос: "Взносы, не забываем про взносы". Светлана смешливо прыснула, углядев, как инструктор вжал голову в плечи, и вышла следом, оставляя за порогом общественно полезную суету. В гулкой рекреации она слегка напряглась. Юрка Сосницкий, оттолкнувшись от подоконника, неуверенно приблизился к ней. Борится человек с собой, со своими привычками, въевшимися в душу и плоть. Хотение начать новую жизнь приходит ко всем. Но многие или находят в себе силы исполнить его? Шевелева с легким неудовольствием призналась себе, что робость сосны ей приятно. В каких только ипостасях она не перевидела Юрку. Жестким и злым. Наглым, враждебно замкнутым, равнодушным, насмешливым, но не таким пугливым и доверчивым, будто уличный котенок, что тянется к руке, надеясь на ласку, и в то же время боязливо шарахается. — Привет! — улыбнулась Света и бросила наугад, надеясь на желанный ответ. — А ты чего здесь? — Привет! — Мужчанна пробормотал Сосницкий, вскидывая голову в отчаянном вызове. «Тебя жду». «Можно?» «Провожу». «Давай», — обрадовалась девушка. «А то вчера какой-то тип за мной шел, представляешь? Куда я, туда и он. И убежать страшно, вдруг догонит. И идти. Кошмар какой-то». Светлана болтала, лишь бы прикрыть действительность. «Пусть не думает, что нравится ей». Просто вдвоем будет спокойнее. С Юркой никто не связывается. — Пошли! — выдавил сосна и мигом натянул лыжную шапочку, словно пряча олеющие уши. — Пошли! Когда учишься с человеком в одном классе, привыкаешь видеть в нем все того же мелкого нескладеху, впервые севшего за парту. А ребята растут. И ты однажды теряешься, разумея вдруг, что с детства знакомый мальчик стал иным. А у тебя просто в голове не укладывается, когда же это пацанская в нем заместилась мужским. В раздевалке Юра, едва обретший обычную ловкость, сдобренную линцой, снова зажался. Его напряженный взгляд заметался по вешалкам, по прутьям решеток, как будто выискивая нечаянных свидетелей. И все же сосна переборол себя и подал девушке пальто. «Спасибо!» — кокетливо сказала Света, делая вид, что не замечает, как пылают Юркины щеки. И решилась на коварный тест. Протянула свой портфель. Сосницкий, еще толком не накинувший куртку, хищно ухватил подачу. Таскать за девчонками портфели — это школьный ритуал признания и посвящения. Светлана развернулась и гордо вышла по дороге глянув на себя в зеркало. Глазки блестят, губки вздрагивают в улыбке, ямочки «Хороша!» Юрка догнал ее, неловко задергивая молнию одной рукой. Шевелева остановилась и, преодолев секундное колебание, молча застегнула потертую куртку из овчины. Сосна одеревенел, закостенел, преданно таращась на свету. В его серых глазах под короткими ресницами сиял такой восторг, такое обожание, что девушке стало неловко. "Ну что, идем?» — сказала она с нарочитым оживлением. Сосницкий не в силах вымолвить и единое слово, истово закивал. Обычно Шавелёва быстро, чуть ли не бегом покидала школу, торопясь на секцию или домой, но сегодня девушка замедляла шаг словно растягивая невинное удовольствие. «Нет-нет, она не потеряла головы. О чем вы?» «Это Маша взбалмошная особа, а вот у нее ум на первом месте. Хотя они и двойняшки, но ведь не копии. Наверное, это внутреннее различие возникло позапрошлым летом. страшные невыносимые месяцы паралича. Девчонки в ее возрасте живут ощущениями они трепещут, томятся, изнывают от первых симпатий, первых свиданий, первых поцелуев, а о каких любовях мечтать сломанной, раздавленной кукле? Лежишь как бревно, как, как коровья лепешка на пастбище. Поневоле углубишься в себя, начнёшь думать, а мысли твои или серы, как уныние, или вовсе чернее отчаяния ветлана встрепенулась прочь прочь негатив то мерклае инферно от того и памятно что обернулось немыслимым раем долгие нещадно долгие месяцы метаться выбирая жить мучаясь и мучая или он доползти до балкона перевалиться через перила и вдруг здоровье избавление счастье девушка покосилась на провожатого И прикрыла улыбку ладонью. Юра зыркал по сторонам. Никто не видит. Стесняется дурачок. Только зачем оба портфеля тащить в одной левой? А, вон оно что. Сосна надеется взять ее за руку. Хм, нет, пожалуй, рановато. Не все сразу. А солнце-то какое! Прямо весна. Снега не видать почти. Так, грязные остатки в тени, да и то не везде. Деревья голые, зябко колышут ветвями, а из бурой лежалой травы еще не скоро вылезут зеленые стрелки. Хотя, кто его знает. Лед на реке порыхлел, блестит разводьями, продержится тепло с недельку и стронутся грязные размороженные льдины. Только гул пойдет. Подарок к восьмому марта. Светлана вытащила зеркальце, пожелав удостовериться, что волосы из подвязанной шапочки опадают на плечи как надо, а не как попало. — Да, хороша, хороша, — мелькнула довольная мысль. А в следующее мгновение девушка поймала отражение вчерашнего молодчика. Пуфайка, растерзанная кроличью ушанка, штаны с пузырями. — Опять он! — охнула Света. — Кто? — округлил глаза Юрий, выпадая из мечтаний. — Но тот, кто за мной вчера! — сбивчиво зашептала девушка. — Я тебе рассказывала! — Не оборачивайся! — зашепела она. — Идем как шли! — негромко сказал сосна, перекладывая портфели в другую руку. — И не бойся! — Я и не боюсь! — слабо откликнулась Светлана, не особо веря себе. Впрочем, она несколько успокоилась, чувствуя, что наползающий страх притаился, будто не забираясь в душу, но и не исчезая. За этими переживаниями девушка даже не заметила, что уступила Сосницкому. — Сейчас за угол направо, — тихонько скомандовал Юрка. — Есть там одно местечко? Неторопливо свернув в тихий переулок, Сосна сдавленно шепнул. — Бегом! Схватив Свету за руку, он помчался мимо высокой дощатой ограды и резко свернул, прячась за ребристым контейнером. — Идет! — перепуганно пискнула девушка. — Торопливо загрюкали сапоги, и преследователь остановился совсем рядом. — Протяни руку и наткнешься. Но стальная облупленная дверца контейнера разделяла двоих и одного. Светлана неслышно качнулась, и Юра сжал ее ладонь крепче. «А она только посмотреть!» Глянув в отверстие, оставленное ржавчиной, девушка увидела узкое лицо с чуток раскосыми глазами и жестким очерком тонкогубого рта. Лишь мясистый нос смазывал общее впечатление холодной опасной силы. «Факинг шит!» Выцедил узколицей, потеряв след, и резко развернулся, удаляясь к улице Чкалова. Целая минута истекла, прежде чем Света шевельнулась и свободно вздохнула. — Этот тип! — насупился со сна. Он по-американски ругался. Шевелева покосилась на одноклассника, не отпускавшего ее руки. Похоже, порыв решительности миновал. «Юр, проводишь меня?» Света деловито отобрала свой портфель. «Так будет легче и проще». «До самого дому?» — уточнил Сосницкий, компенсируя потерю. «До самого!» — слабо улыбнулась девушка. «Потом сходим к Рите и еще раз до дому». «Ух ты!» — Сосна даже растерялся перед открывшимися перспективами. Светлана весело рассмеялась и с испугом прикрыла рот ладошкой. «Не бойся!» — спокойно сказал Юра. Я с тобой. Тот же день, чуть позже. Первомайск, улица Дзержинского. Рита встречала друзей в коротком халатике, но Юрку он впечатлил не особо. В его воображении витал образ Светланы, вытесняя прочих прелестниц. "Молодец, сосна", благодушно подумала Сулима. "Хватит в светке гулять, а то уже на мишечку моего заглядываться стала. «Проходите, гости дорогие!» — заговорила она нараспев. «Юр, чего стоишь?» «Да я тут!» «Раздевайся!» — улыбнулась Светлана. И Соснецкий мигом стянул куртку. «Рит, есть дело!» Шевелева посерьезнела и вытащила из бокового кармана пальто, сложенный вдвое альбомный лист. Она показала глазами на Юру, И Рита молча развернула одноклассника, подталкивая к кухне. — Давай, поухаживай за дамами. Чайник поставь, пошарь по холодильнику. — Да ладно, — снисходительно улыбнулся Юра, не противись девичьему напору. — Секретничайте. Фыркнув, Сулима увела подругу в комнату, где блистал и переливался новый аквариум. Живность красовалась в подсвеченной воде. Гуппи и прочая радужная мелочь носилась, будто рикошетируя, а пышный вуалихвост вился и полоскал, как распущенный красный бант, пуча глаза на ртутные шарики пузырей. «Классно!» — затянула Света. «Даже вечером все видно, да?» «При погашенной люстре красивей», — подтвердила Рита. «И телевизора не надо». «Ты что-то там о деле говорила?» «Да». «В общем...» Шевелева закусила губку. Второй день за мной следит один человек. Сегодня мы от него спрятались и... Он нам попозировал. Вот, девушка развернула лист. Это Маша нарисовала с наших слов, вроде фоторобота. А вот так он выругался, когда нас упустил. Это Юрка записал. «Факинг!» Пишется через «ю», а не через «эй», машинально заметила Рита. «Блин, малина!» Наш человек не станет материться по-американски так и я о чем горячо выдохнула света знаешь потянула сулима задумчиво такое создается впечатление будто я уже видела этого типчика а как он был одет по рабочему фуфайка ушанка сапоги как сантехника или шофер точно хлопнула в ладоши рита шофер я же говорю что видела — У папы на работе, ну, в процнабе. Водила на развозе. — Попался. — Тогда мы сами его выследим, — развоевалась Света. — Ну уж, нет уж, — отрезала Сулима. — Надо звонить Марине. — Марине? — удивилась Шевелева. — А зачем Марине? Разве она здесь? — Второй день уже. Видела ее и Славина. А -а -а -а", — А-а-а! глубокомысленно завела Светлана. — Да нет! — отмахнулась Рита. — Славин глаз с той мелкой, как ее, с Наташки, не сводит, как Юлька с тебя. — Да ну скажешь, что же! — зарделась близняшка. — Что есть, то есть! — пропела Сулима насмешливо. — Марина столько всего порассказала. Я ее почти простила уже. Она задумалась. — Блин, Малина! До меня только сейчас дошло. А если этот типус... Да точно. Он хочет через тебя на Мишу выйти, понимаешь? Мишечку просто так не сыщешь, но он оставляет следы людей, которых спас. И вот этот шеферюга словит тебя и будет пытать. Притащит Машку связанную и заорёт: "Или говори, кто тебя вылечил, или я твоей сестрёнке чишку отчеку". Обе, если будешь выкобениваться. представляешь? У тебя на глазах режут сестричку, а она верещит, ревет, корчится. Ты это вынесешь?» Побледнев, Светлана медленно закачала головой. «То и оно!» — вздохнула Рита. «Плохо только!» «Что еще плохо?» На лице Шевелевой явно проступила тревога. «Да это Маринкина спецгруппа!» — поморщилась Сулима. Они сворачиваются потихоньку. Начальство уже в Москву умотало. — Вот же ж! — огорчилась близняшка. — Да что же это такое? — Ничего! — ослепительно улыбнулась Рита. — Есть у меня одна идейка. Задержится, как миленькие Девчонки! — донесся голос Сосницкого. — Чай стынет! — Идем! — громко отозвалась Сулима и сказала Свете приглушенно. — Завтра с Машкой приходи. И да, я еще Тимошу позову и Альку, а то обидится воскресенье 29 февраля позднее утро первомайск улица революции страхи оказались зряшными длинный ключ подошел он гладко жирно провернулся в скважине и тяжелая дверь гаража дрогнула приоткрываясь заходим быстро рита пропустила девчонок внутрь огляделась и вошла последний задвинув грюкнувшись засов «Ой, темно! Да где же...» Возня во мраке закончилась щелчком. Под низким потолком вспыхнули лампы, освещая сырой пол, выложенные керамической плиткой и дощатые стеллажи, забитые ломанными телевизорами, радиолами, осциллографами. Напротив полок чернела буржуйка, кое-где меченная ржавыми потеками а впереди светлел проем в крошечную мастерскую. Зарешоченное окошко впускало солнечные лучи. Они отражались от верстака со старой пиш-машинкой, от фотоувеличителя, от перекошенного развалистого кресла. «Это и есть, Мишина, тайная комната?» — шепотом спросила Тимоша. «Она самая!» — улыбнулась Рита, чувствуя себя хозяйкой, по доверенности. — Ой, настоящий Ундервуд! — восхитилась Альбина. — Надо же! — Девчонки, девчонки! — вас звала Маша. — а Давайте печку растопим, а то зябко как-то. — Давайте! — согласилась Сулима, оглядывая тайную комнату. Светлана запихала, взяв буржуйки скрученные газеты, уложила щепки, а Маша чиркнула спичкой. Огонек живо побежал по бумаге, черня ее белизну, пыхнул, охватывая трепещущими языками растопку. — Закрой, а то дыму напустишь. Дверца с визгом вошла в чугунные пазы. Пламя затрещало, загудело, требуя продолжения банкета. Света подбросила дощечек, уложила пару поленьев и сыпанула полсовка угля. «Нашла — Нашла! — воскликнула Рита. — Что? Что? — подскочила Маша. «Где — Где? Сулима уложила на бок тяжелый табурет, с толстыми точеными ножками, и открутила одну из них. — Ой, тайник! Высверленная в ножке полость хранила тоненькую стопку листов пищи бумаги, свернутых в трубочку. — Куда? — Сулима шлепнула Альбину по руке. — Пальцами нельзя. Отпечатки останутся. — Перчатки где? — Ой, сейчас. Волны тепла потихоньку выдавливали знобку и сырость из гаража. Унося в трубу, и Рита скинула пальто, найдя ему место на вешалке. — Письмо! Вот оно! И конверт есть. — Я знаете, что придумала? — Мы напишем адрес все вместе, по очереди. Каждая пусть впишет по букве, и ни один графолог не разгадает, чей почерк. «Точно, — Точно-точно! — загорелась Маша энтузиазмом. — А на какой адрес? — Московский! — ровным голосом проговорила Сулима. Юрия Владимировича Андропова. «Ой!» — шепнула Ефимова, впечатляясь. «Нет, ну какая же я тупая!» — огорченно вздохнула Тимоша. «Я только сейчас все поняла. Мы отошлем письмо, и в КГБ решат, что Миша вернулся, так?» «Именно!» — шлепнула ладошами Рита. Шлепок в хирургических перчатках прозвучал глухо. «Ну, что они там решат, не знаю» но Маринкина группа обязательно должна остаться. — И слежка, и письмо, — покивала Светлана. — Да, это сработает. — Пишем адрес. — Ой, а почитать? — заныла Ефимова. — А не боишься? — кратчево спросила Сулима. — Боюсь. И все равно. — Ладно уж. Рита развернула лист, пробегая глазами по строчкам и столбцам. — А тут сплошь цифры. Кто-то из девчонок выдохнул. «Шифр. Пишем адрес. По очереди, по очереди. Ой, а письмо кому в ящик бросать? Может, ты? Тут целый ящик с париками. Блондинкой хочешь? Нет. Нет, я. Нет, я. Вельми понеже. Девчонки, давайте по жребию. Ой, давайте. Пишем». Пятеро грации склонились над верстаком, старательно, строго по очереди выписывая буквы. Г. Москва, ул. Дзержинского, 2. Пятница, 5 марта. Ближе к обеду. ГДР, Варнемянде. Данке церемонно сказал я пышнотелой продавщице, принимая хрусткий бумажный пакет. Колбаски со шпикачками пахли одуряюще. Консум, магазин кооперативный. Здесь все дороже, чем в государственных XO, зато выбор и очередей нет. За десять дней каникул я вполне освоился. Обошел весь Варнемюнде от канала Альтерстром до отеля и дальше по Паркштрассе. Бродил, дышал целебным воздухом, думал. С утра гулял по променаду. С одного боку море клокочет, с другого виллочки выстроились в рядок хотя вся эта немецкая упорядоченность бытия начинала приедаться. Мой непутевый организм требовал действия и кантовал вопрос, а не пора ли домой? Вернулся я в «Нептун» слегка на взводе. Включил телек, а там по ДДР-ТВ-1 пресс-конференция. Прямая трансляция из Кремля. Малое политбюро до того перестроилось, что созвало целый батальон гиен-пера и аллигаторов эфира подвести итоги съезда урбе эт орби Наши с центрального телевидения потерялись среди всех этих «Би-Би-Си», эй би Ну вы, блин, даете. Я малость ошалел от подобной эволюции. На большом подиуме сидели в рядок Суслов, Устинов, Громыко, Косыгин. Режнев. Михаил Андреевич, навалившись на мягкий подлокотник кресла, что-то рассказывал Леониду Ильичу, а тот кивал с умным видом. Эту сценку, почти невозможную для советского телевидения, показали крупным планом. Ведущий глянул на генсека с легким испугом, и тот величественно кивнул. Микрофон достался сухопарой даме с крашенными волосами. — Газета «Фигаро». Энергично объявила дама и затянула, часто ставя ударение на последний слог. «Господин Брежнев, на съезде принято решение о ликвидации Республиканских Верховных Советов и Советов Министров. Означает ли это, что КПСС опасается выхода национальных окраин из состава СССР?» Леонид Ильич белозубо улыбнулся. «Мадам, у нас одна страна и один народ, советский народ, Зачем же нам 15 парламентов и 15 правительств? Вот здесь, в Кремле, работает Верховный Совет СССР и Совет Министров. Их вполне достаточно. Более того, мы изменим статус братских республик. Они станут автономными. Мы сделаем все, чтобы сохранить самобытную культуру той же Украинской ССР или Казахской ССР или Эстонской ССР, но не позволим культивировать национализм. Зачем нам 15 языков? Хватит и одного — русского. Его знают все. — Веш! — воскликнул я, жуя сосиску, не отрываясь от экрана. «Нью — Нью-Йорк Таймс! — подскочил хипующий корреспондент. — Не означает ли это, что Советский Союз возвращается к имперским порядкам, в частности, к русскому шовинизму? Гинсик улыбнулся, не ласково. Пока ваша страна истребляла индейцев, сказал он внушительно. Наши мужики женились на туземках по любви и согласию. Процитирую Лугунам антисоветчиком горький анекдот. Русские варвары врывались в аулы, кишлаки и стойбища, оставляя после себя лишь школы, библиотеки, больницы, театры. «Дороги, детсады! Передайте микрофон!» «Нет-нет, рядом!» «Да!» — маленькая большеглазая девушка взволнованно пропищала. «Юманите!» Наши читатели с пониманием встретили отказ КПСС от финансовой поддержки ФКП, других партий и революционных движений, но они также выказывают опасения что переход советских заводов к рынку подорвет социализм. Я бы дал слово Алексею Николаевичу. Косыгин кивнул и наклонился к микрофонам. «Не подорвет», — сказал он серьезно. «Все производство останется в общенародной собственности, а управляющее звено предприятий будет назначаться государственными органами. И именно госорганы зададут своим назначенцам целевые параметры. А это прежде всего экономическая эффективность» ну и плюс еще пару показателей, отражающих общественные интересы. — Йес! — заурчал я, глотнув клуб колы. Осторожный стук подействовал на меня, как выстрел. С гулко бьющимся сердцем на цыпочках я подбежал к двери, отдышался маленько и щелкнул задвижкой. За порогом стоял огромный человек в плаще с мужественным лицом викинга, на заслуженном отдыхе. «Проходите, геносы Вольф!» улыбнулся я, пряча опаску. «Заждался уже!» «Вы узнали человека без лица?» отзеркалил улыбку шеф Штази. «Три года спустя один из ваших агентов кстати, его зовут Вернер Штыллер сбежит в Западную Германию и передаст БНД фотокарточку своего шефа». Вольф Негромко выругался, причем по-русски. — Вы говорите совсем чисто, без акцента, — ухмыльнулся я. — Я вырос в СССР, — смутился Маркус, — а к предательствам так и не привык. — но привычка к мерзостям сходна с капрофагией, — генос и Вольф. — Просто Маркус. — Просто Миша. — Бывает так, хоть и крайне редко, что вы чувствуете симпатию к человеку, едва с ним познакомившись. Оказываетесь в радиусе действия его обаяния, а он вашего. Если это женщина, вспыхивает любовь с первого взгляда. Если же мужчина, то из вашей случайной встречи может вырасти крепкая верная дружба. Со мной такое произошло однажды в прошлой жизни. И вот, кажется, повторяется в нынешней. Социалистическая демократия превосходит буржуазную либеральную, увесисто заявил Брежнев с экрана. В чем? Прежде всего в том, что для избрания нашему депутату требуются не деньги, а уважение коллектива, опыт и знания. И это именно народные избранники. Вот скажите, заседают ли в западных парламентах рабочие и фермеры? Тот и оно. Да, согласен. У наших выборов Был серьезный изъян, людям предлагалось голосовать за одного кандидата, то есть самого выбора не существовало. Но теперь он появится. И пусть победит достойнейший. «Чтоб мы жили в эпоху Великих Перемен», — пробормотал Вольф и покачал головой, отворачиваясь от телевизора. Столько мыслей теснилось в голове, столько вопросов. «Миша, что будет с ГДР?» А будет ГДР, — кривая усмешечка изломила мои губы, — ни ГДР, ни СССР. Если вот они, — я кивнул на экран, — не начнут экономическую борьбу с Западом, а мы не придем им на смену, не подхватим, не победим. — Так они вроде начали уже, — Арабелло заметил Маркус. — Ну, — ухмыльнулся я, — тогда им всем понаставят памятников а лет через тридцать в побегут в ГДР, чтобы пожить как люди. После обеда ветер стих, и небеса перестали колоться иголочками мороси. Море катало волны по-прежнему, гнало валы к берегу, чтобы расплескать по холодному песку, мелкому как мука. На променаде кое-где стыли лужицы, а просохшая трава неживого серо-желтого цвета шелестела кланяясь ветру. «Миша — Миша! Вольф поднял воротник и, щурясь, пригладил взлохмаченные волосы. — Вот я вас замучил вопросами, а вы что-то скромничаете. Скажите, чем я могу вам помочь сейчас и в будущем? Я подумал. Мне, как нелегалу какому-нибудь, недостает двух вещей — информации и связи. Я не знаю, что сейчас творится в Москве и каков там расклад сил. Мне нужно вернуться, очень нужно. Но угодить в секретный ящик с добродушной охраной по периметру не тянет как-то. И хорошо бы позвонить маме, друзьям. А если на домашний телефон уже поставили прослушку? Маркус внимал, пригнув голову. — Я понял, — кивнул он. Мои люди прозондируют ситуацию в политбюро. Подходы и контакты у нас есть. А насчет связи есть кое-какие мыслишки. Помните Дитриха Цимпсона и Ганса Мюллера? Еще бы! Они помогут. Тогда, затянул я веселее, тогда остается лишь одна проблема. Где бы тут поесть? Вольф рассмеялся, запрокидывая лицо и ветер снова растрепал ему волосы. — Пойдемте, Миша. Семга, лосось и скумбрия ждут нас.